На Петровке мы сделали левый поворот и через полминуты прокатили мимо знаменитой Петровки 38 главного управления внутренних дел Москвы, где расположен легендарный московский уголовный розыск. Здесь, возле ворот дежурной части Мура, тоже было необычное для субботы оживление штук 8 новеньких западногерманских полицейских «Мерседесов», перекрашенных под наш милицейский цвет «Волги» с форсированными двигателями, Инспекторы милиции с собаками и одеты в штатской оперативники. как случилось, чего в Москве?» — спросил меня водитель. Я пожал плечами. С виду Москва была все та же. Шел тихий, спокойный снег. 11 часов 10 минут. Московский центральный телеграф на улице Горького знают все. Сразу за центральным телеграфом на тихой и короткой улице Огарева длинное семиэтажное песочного цвета здание, тоже известное МВД СССР. Грузовикам здесь проезд запрещен, а каждую проезжающую по улице легковую машину пристальными взглядами провожают дежурящие у здания постовые милиционеры и еще человек пять переодетых в штатское агентов, которые с якобы праздным видом дефилирует по этой улице. К вам немедленно подбежит дежурный орудовица-регулировщик и скажет резко и категорично «В чем дело? Проезжай живо!» «В чего бы это? Почему такие строгости?» «Даже у здания КГБ на Лубянке нет такой открытой усиленной охраны. Честно говоря, раньше я не придавал этому особого значения. Ну, хочет министрам водощелоков свою власть показать, и ладно».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 Каждый чиновник хочет сидеть в отдельном кабинете, а число их все растет и растет, тем пачем в МВД. Ну, в то утро я понял, что дело тут вовсе не в амбициях Щелокова. Наша черная «Волга» с московским намежным знаком притормозила возле дежурившего на тротуаре милиционера. Я протянул ему свое удостоверение следователя прокуратуры СССР.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 и переодетые в штатское милицейские агенты, совсем как во время горячей операции. «Каскад», — подумал я. «Здорово они его развернули». Я прошел мимо этих машин, кивнул какому-то знакомому оперативнику, снова показал удостоверение дежурному капитану милиции, к кому, спросил он. «К Малениной, сказал я. «Вы заказывали пропуск?» «Я».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 И теперь в форменном мундире старшего советника юстиции вообще мало отличался от снующих по вестибюлю милицейских чинов. Да, неплохо, неплохо они тут устроились в новом здании. Подумал я, оглядывая высокие в два этажа сводчистые окна, мраморную отделку стен, мягкие ковровые покрытия в коридорах и бесшумный лифт с остальной табличкой «Made in Germany»,